Часть седьмая. Евпатий неистовый. Какая тишина повсюду гробовая, Какая пустота, унылая кругом. Все те, что жили здесь, судьбу благословляя, Лежали на камнях и спали мертвым сном. Виктор Гюго. Восточные песни. Глава первая. Корень Рязанский. Отряд всадников все в железных кольчугах, кованных шлемах, кольчужных наколенниках, ехал диким полем по дороге из Чернигова на Рязань. Отряд растянулся длинной молчаливой вереницей, сверкающей на солнце. не слышно обычных шуток, веселых возгласов и споров. Чем ближе к Рязани, тем чаще попадались разоренные погосты, опустошенные гуменники — Без единого снопа. Видно, здесь успела похозяйничать татарская орда. Впереди отряда, на беспокойном половецком коне ехал молодой Витязь. Он часто поднимался на стременах, пытливо всматривался в туманную даль. Росла тревога. Что ждет его там, в родной Рязани? Уже ли отряд опоздает? Уже ли помощь больше не нужна? Неласково встретил князь Михаил Черниговский Евпатия Клаврата, прибывшего послом из Рязани. Смирив гордыню, Евпатий воздал князю великий почет, поклонился земно. «Челомбью тебе, княже, помоги! Великий князь и государь Юрий Ингваревич Рязанский прислал молить тебя «Не оставь нас без помощи в злой беде!» Евпатий рассказал князю и боярам, Черниговским, о грозных полчищах мунгальских, которые, как тучи саранчи, надвигаются через дикое поле на Северную Русь. Все рязанцы и старый млад встали на защиту родной земли, но одних рязанцев мало, не справиться им с бесчисленными татарами. «Красно, говоришь ты, Евпатий», — ответил Михаил Черниговский. «Да над просьбой твоей поразмыслить надо». Не можем мы отдать своих ратников. Бояре зашумели. Нельзя вести на Мунгалов наш большой полк. С чем тогда останется Чернигов? Кто его оберегать будет? Долго спорили бояре. Долго убеждал и упрашивал их Евпатий. Порешили, наконец, созвать охотчих людей. Берючи кликнули клич. Собрали народ черниговский. Вышел на вечевой помост Евпатий. Рассказал про угрозу Рязани и всей земле русской. Поговорил с народом так, как привык говорить в родном городе на шумном рязанском вече. Дружно откликнулись черниговцы. Много набралось охотников. Да что толку от такого войска? Без оружия, пеши, без теплой одежды. Нахмурился Евпатий. В Рязани ждут, не дождутся помощи, а тут... Слушай, Евпатий! «Я так решил», — сказал князь Михаил Черниговский, — «выбери триста удальцов. Я им выдам отборных коней, воинские доспехи и запас на дорогу. А больше не взыщи, помочь не могу». Поблагодарил Евпатий народ Черниговский, отобрал триста лихих молодцов, снарядил их князь Михаил и отряд поспешил в далекую, изнемогающую от врага Рязань. После трудного пути по степным малоезжим дорогам отряд приблизился к Рязани. Всадники ускорили бег коней. На высоком берегу Аки, где недавно красовался нарядный город, они увидели пустынные, засыпанные снегом развалины. Всадники провели коней по льду через реку. В полыньях и промоинах виднелись оледенелые тела, Всюду на отвесных откосах берега, на городских валах и на дороге лежали в беспорядке скованные морозом трупы. Крепкие деревянные стены вокруг города были разрушены. Из широкого пролома на месте главных ворот выскочили одичалые взъерошенные собаки. Они бросились в рассыпную и скрылись.